Глава 15. На обед Андрей не явился, переоделся и снова уехал, позволяя мне ненадолго выдохнуть. А я, обрадованная его отсутствием, принялась разбирать вещи в своей новой комнате. Она находилась на втором этаже особняка неподалёку от лестницы. Первое, что поразило, когда мы с мамой вошли, был её размер. Огромная Офигенно огромная комната с окнами в пол. Два окна у самой стены выходили на зеленеющий газон, а остальные на мощёную плиткой террасу, дверь на которую была полностью стеклянной. Это моя комната. Не удалось скрыть восторга. Да и мама, заметив на моём лице не поддельную радость, сразу преобразилась. У нас со Славой подобное только в другом крыле. Поспе де провожу тебя, чтобы ты знала, где меня искать в случае чего. Вступила на каменную террасу и тут же ощутила горячий ветер, всколыхнувший распущенные пряди. Божественная. Перила на контрасте с мраморным полом были стеклянными, и создавалось впечатление, что их и вовсе нет. Но стоило мне подойти ближе, я заметила толстый слой прозрачного стекла. не позволяющей сорваться вниз. Террасса была довольно широкой. В одном её конце располагалась лестница, ведущая прямиком к бассейну. Другая сторона была обустроена для посиделок с подругами долгими летними вечерами. Именно такая ассоциация у меня возникла, когда я заметила плетённую мебель. Пару диванчиков, устланных белыми подушками, и стеклянный стол, на котором красовалась ваза с белыми розами. Нравится? Мама встала рядом со мной и кивнула в сторону плетёной мебели. Слава просил меня обустроить твою комнату перед приездом, и я решила, что тебе должно тут понравиться. Кивнула, невольно поджимая губы при звуках хрипени отца Андрея, но тут же отогнала неприятные мысли. Мама имеет право на счастье. Надо прекращать его ненавидеть. Очень нравится. Попыталась сохранить маску беззаботности на лице, но в мозгу коленула мысль стершая улыбку с лица. И как давно вы с ним обсуждали переезд? Свет. Мама попыталась сюрризонить меня, но прямой не мигающий взгляд заставил ее отбросить попытки. В начале мая я ответила согласием на переезд. Потом мы начали думать, как подготовить вас к тому, что мы решили жить вместе. Вас? Андрей тоже болезни нареагирует на наше со Славой отношение. Я прошу его не давить на сына, чтобы не портить их отношения. Но Слава принимает за личное оскорбление грубость Андрея по отношению ко мне. Никогда бы не подумала, но сейчас я ощутила невольное родство с этим дьяволом, понимая его чувства от и до. тем нам не просто. И я благодарна, что хотя бы ты открыто не грубишь славе, ведь он, правда, старается. Мама опустила руки и вздохнула. Пойду, разберу вещи. Если тебе понадобится помощь, зови. И мама вышла, оставляя меня одну на террасе.